Речь, произнесенная при получении премии «Бостон Хорн Бук» за роман «Народ». Речь прочитана Анной хоп 2 октября 2009 года. «Народ» — один из романов, которые пришли из ниоткуда. Я не вру, просто он вдруг оказался в моей голове, хотя в ней без того уже лежала куча всего. Удивительно, но мне не пришлось проводить никаких исследований. Все, что мне хотелось знать, я каким-то образом узнавал в процессе написания. Пока я писал этот роман, мы с Лин поехали в Австралию, в симпатичное местечко на самом севере Квинсленда. Как-то я шел по дорожке, которая, судя по любым картам, находилась в Австралии, но я знал, что на самом деле она в мире народа, я посмотрел в сторону моря и, разумеется, увидел их». Деревья, которые почти доставали до неба, это был народ. Я оказался там, где должен был оказаться. Я уверен, что существуют писатели, способные ясно и четко рассказать всему свету, как и зачем они написали книги, украшенные их именами и фотографиями. Это настоящие писатели, которые хранят материалы в каталожных шкафах, они складывают в кучи. «У них есть письменные столы, может быть, даже со стеклянными поверхностями, не населенные мышами, в отличие от моего». «Да, я понимаю, что это неправильно, но это старый викторианский письменный стол с тайным ящичком. Тайным для меня, но, к сожалению, не для мышей. Кабинетная кошка Пэтч временами учиняет им погром, но сейчас мы находимся в патовой ситуации». Я не могу заставить себя отравить их, мне мешает мысль о маленьких тельцах, гниющих где-то среди потерянных завещаний и утраченных карт острова сокровищ. Я встречал настоящих писателей, они составляют списки, планируют свои книги и записывают эпизоды на карточках. Исследуют материалы, делают записи, и, в отличие от меня, их не способна отвлечь чудесная книга о торговле льдом на побережье США в конце XVIII века. Описать, как я обычно работаю, сложно. Полагаю, стороннему наблюдателю покажется, особенно в начале романа, что я понятия не имею, что делаю. Разумным будет предположить, что так оно и есть. Цель написания романа — понять, что же я делаю. К счастью, это обычно происходит к середине первого черновика. Я выдумываю идеи, изобретаю героев, пишу диалоги и всячески экспериментирую, пока не нахожу способ рассказать себе, о чем же я все-таки думаю. Часто один из персонажей произносит что-то, объясняющее мне, о чем этот роман. С народом вышло по-другому. Он явился как цунами и поглотил меня. Это случилось примерно за полгода до жуткого азиатского цунами 2004 года. Увидев новости, я сообщил издателям, что не могу сейчас писать такую книгу. Это было бы неправильно. Но эта история продолжала крутиться рядом, пока я не сдался. Я мог либо написать ее, либо сойти с ума. Сначала я придумал песню. Мне казалось, что я всегда знал, как волна, называемая вулканом Крокотау, забросила пароход на пару миль вглубь тропического леса. Такие вещи обычно не забываешь. И меня всегда очаровывало слово «калентер», то есть тропическая лихорадка, болезнь, которая заставляет моряков видеть зеленые поля вокруг тонущего корабля. Ведь первый человек, который выглянул за борт корабля, заброшенного в джунгли, решил, что сошел с ума. Так что я написал дополнительную строфу к «За тех, кто в море», которую напевал бедный капитан Робертс, пока милую Джуди тащила по лесу птицам и листьям. Моряк оказывался не в море, а внезапно и очень быстро на земле. У меня в голове все крутился образ корабля под белыми парусами, идущего во тьме из старого света в новой. и его полубезумного капитана, привязанного к штурвалу и сочиняющего, глядя, как гибнет его корабль, новые строки одного из прекраснейших христианских гимнов. Я часто его пел, пока писал книгу. И все это время меня не оставляло другое видение. Оно до сих пор совершенно ясное. Ко мне спиной стоял мальчик с копьем в руках и кричал на море. Я знал, что он что-то потерял, но вдруг понял, что он потерял все. «Должна была быть и девочка, викторианская девочка совсем тем багажом, который вручил бы ей тот мир. Жеманная и хорошо воспитанная, по стандартам носящих штаны жителей Северного полушария. Но под строгой викторианской одеждой она должна быть очень сильной. Это я принял как должное, потому что талант всегда подводит меня, если мне нужно описать слабенькую девочку. Я на это не способен». Можете тыкать в меня палками, это ничего не изменит. Поначалу они, может, и пытаются лить слезы, но, обнаружив, что это не работает, немедленно превращаются в близких родственников мисс Пигги. И так далее. Короче говоря, я едва не утонул в этой книге. Она до сих пор существует у меня в голове в виде картинок, а не слов. Как будто я видел фильм, который еще не сняли. Может, они снимут. Посмотрим. Авторы часто приберегают идеи на будущее. Думаю, у меня таких идей больше, чем у кого-либо. Народ стал свалкой для результатов 50-летнего беспорядочного счастливого чтения всякой ерунды. История Тихого океана, написанная Хендриком Вильямом ванлоном дала мне много полезной информации. В дело пошли различные отчеты об извержении Крокотау и его последствиях. Три полные полки мирового фольклора дистиллировались в мифологию одного острова. Друзья-ученые поделились эзотерической информацией о том, как можно определить возраст стекла. А потом, вот это была настоящая удача, на каком-то ужине я сел рядом с человеком, который не просто знал, что вода очень сильно замедляет пули и что иногда они могут срикошетить от ее поверхности, но и имел возможность провести соответствующий эксперимент в огромных танках, просто чтобы удостовериться. «Голубой Юпитер, вид огромной планеты в дневном свете, я открыл сам, как-то в начале осени. Я увидел в небе Сириус и понял, что очень умная функция перехода в моем сверкающем новеньком телескопе сможет использовать эти данные и найти Юпитер». Пять минут спустя я его действительно увидел. Бело-голубой, как луна днем, окруженный тремя видимыми спутниками. Выходит, вселенная работает даже днем? Я всегда это знал, но этот момент стал для меня откровением. Не знаю, зачем и почему, но любое откровение — хорошо. Даже теперь, через год с лишним после завершения, я не знаю точно, что такое народ. Потому что мне кажется, что половина его явилась извне. «Я имею репутацию, может быть, это обвинительное заключение, юмористического писателя. Конечно, юмор порой прорывается наружу, и улыбка прокладывает себе дорогу, но все же роман начинается с того, что мальчик хоронит почти всех, кого знал. Я восхищаюсь дилеммой Мау, который самостоятельно изобрел гуманизм, обвиняя богов в том, что их не существует, и одновременно нуждаясь в них, чтобы было кому выслушивать обвинения Мне сложно вспомнить, как я создал Мау. Кажется, он создал сам себя по ходу сюжета. В этот момент люди обычно нежными голосами говорят, что на роман явно повлиял диагноз — болезнь Альцгеймера, поставленный мне во время его написания. Это заявление было бы интересным, будь оно верным, но оно неверно и оттого еще более интересно. Первый, довольно сложный черновик был уже закончен к моменту постановки диагноза. Заднюю картикальную атрофию, так официально называется мой вариант болезни, тяжело обнаружить даже эксперту. Поэтому мне сказали, что болезнь могла тихонько и невозбранно захватывать территорию уже много лет, прежде чем мне пришло в голову, что что-то не так. Все авторы иногда думают о происхождении волшебства. Порой я тоже не понимаю, откуда взялась сила Дафны или бестолковый гнев Мау, Но откуда бы они ни взялись, я верю, что «Народ» — лучшая книга, которую я написал или когда-либо напишу. В развязке или, возможно, в кульминации я должен поблагодарить своих редакторов по обе стороны Атлантики, которые выжили из народа максимум, втыкая мне иглы под ногти. Это древнее редакторское искусство. Я знаю, что это делалось ради моего блага. И я благодарен, искренне благодарен, я не шучу. Я был бы счастлив и удивлен предстать перед вами сегодня, если бы я в самом деле стоял перед вами. Это означало бы, что второй шанс сработал, что бывает редко. До середины 90-х годов я почти не был известен в Соединенных Штатах, хотя уже продавал огромное количество книг по всему миру. Ситуация с изданиями была ужасна. Я помню, что одна книга в бумажной обложке вышла с ошибкой в моей фамилии на каждой второй странице, И да, приезжая на конвенты в США, я каждый раз сталкивался с толпами фанатов, нагруженных контрабандными британскими изданиями, да еще и в твердой обложке. Мой агент кое-что подсчитал и показал издателям цифры, демонстрирующие, сколько им стоит лень. Что-то зашевелилось. Вскоре после этого то ли мой издатель кого-то поглотил, то ли его поглотили. На практике это всегда сложно понять, потому что издатели сталкиваются как галактики, и совершенно неясно, кто в кого влетел. Понятно только, что какие-то звезды взорвались, и какие-то созвездия остались неудел. Но вскоре мне достались очень яркие звезды, Редакторы, которые знали мою работу и любили ее, и даже издатели, знавшие мою фамилию, очень полезная для издателей черта, начали происходить странные вещи. Я стал получать роялти. Я стал собирать толпы. Пару лет назад, во время автограф-сессии в независимом книжном магазине, все мои книги кончились за пару минут. Толпа побежала в ближайший Барнс-энд-Нобл и смела книги и там. Кто бы мог такое предвидеть? Горжусь ли я? Я англичанин, я рыцарь, и поэтому я скромен застенчив. Ура, бинга Я всегда буду гордиться тем, что феминистская группа Американской библиотечной ассоциации включила мой роман в список Амелии Блумер. Всегда приятно, когда мужчину с бородой хвалят за феминистические тексты. Но это премия «Бостон Глоб Хорн» Я горд тем, что ее вручили мне, особенно если учесть, что ее распределяют либо библиотекари, либо люди, играющие в одной команде с библиотекарями. Недавно меня пригласили на мероприятие для библиотекарей. Пригласила леди, которая весело сказала, «Нам нравится считать себя поставщиками информации. Меня поразил этот недостаток амбиций. Я извинился и не пошел». В конце концов, если у вас есть выбор, почему бы не назваться служителями Божьей искры литературы в темной мрачной вселенной? Согласен, написать это на значке трудновато, так что можно было бы сократить до библиотекарей. Уверен, некоторые из вас знают об одном предмете моей гордости. Пару лет я был библиотекарем-волонтером, работал по выходным, получая за это чашку чая с печеньем и возможность уносить домой больше книг, чем полагалось. Даже тогда мне казалось, что библиотекари и им подобные не просто поставщики. Информация сыплется на нас, как конфетти, мы стоим в ней по колено. Я считал своих товарищей-библиотекарей скромными проводниками и дарителями истории. Это мнение сильно укрепилось в тот день, когда один из них положил на стойку три книги, перевязанные веревочкой, и сказал, Тебе должно понравиться. Это был «Властелин колец». Вот это настоящий библиотекарь. Постскриптум. Народ обошел весь Голливуд, но никого не заинтересовал, потому что в него нельзя вставить смешных и остроумных животных. Будем же благодарны за маленькие радости.